Там большой двор, как люди, собаки, кошки, деревья. И мы почти одновременно произнесли, просто не сговоряя такую фразу. Странное это занятие жизни. Это действительно довольно странное занятие. То есть вас опять поджидает некоторое сущение духа, Ну, если там она было связано с любовью, то здесь она связано с самим занятием, потому что жизнь, которая превратилась уже в занятие, это вы уже её живёте, а не она вас. Понимаете, это разница ну какая. Одно дело, когда вы сели и вас течение несёт, не плывёте, ничего для этого не делают. Кругом пейзажи меняют, отрали-вали, и пока там не случится какая-нибудь катастрофа, да, какие-нибудь всё полный кар. А другое дело, когда вам нужно грести, да ещё против течения, да ещё постоянно, и с огромным трудом преодолевать там это минимальное расстояние, знаете? так вот это когда жизнь нас живёт, то, в общем, всё довольно уютно. Когда мы начинаем её жить, Постепенно возникает странное состояние и ощущение, ну действительно странное занятие. Столько сил требует, а такое маленькое продвижение. Вот на этом месте расходятся две основные ветви духовных традиций. То есть на этом месте появляются традиции раз, два, плащи. Традиции, которые ставят в качестве дела растворение в абсолютном И гораздо меньше уже традиций воплощения. Традиции, которые ищут ответ на этот вопрос. Что же, какой же смысл? у этого странного занятия жить. Что я здесь делаю? Конечно, в этом вопросе есть оттенок мани и милиция, но тоже это вопрос уже уверенности и веры. То есть, что есть я, что я здесь, что я а умею делать. Как бы я три задачи уже решил, я есть, я – это я, и я умею делать. Так что я здесь делаю? Вот я этот момент для себя называю момент трудоустройства. Наконец-то мы выросли, и говорим, ну все, хватит уже сосать сотку, хватит каждое утро в камышах находить коробочку сам брач посланный Богом пора уже устроиться на работу то есть в чем что я здесь делаю и вот здесь естественно уже ответ каждому свой каждый получать свое пространство работы, свою рабочую задачу, связанную с общей стратегией развития. Вот это четвертый вопрос, который мы задаем. Я думаю, что для одной встречи четыре вопроса из двенадцати вполне достаточно. Давайте сейчас сделаю небольшой перерыв и потом я отлично вошел. Давай. Остановили. А, не, не, не остановилось. У кого есть вопросы, пожалуйста. Идёт? Нормально? Идет? Нормально. торопливая, спокойная обстановка, как будто народ собирается на спектакль. Сейчас что-то покажет. А почему нет? Может, и покажет? Так, ну вот, один вопрос поступил, я его зачитываю. Как нащупать грань? А, как нащупать грань? Между уверенностью в себе и умением слушать мнение других. Ну, по-моему, тут все очень просто. Чем человек увереннее в себе, тем спокойнее служить мнение других. Человека уверенного в этом месте вообще никаких проблем. Почему не выслушать мнение других? разница между культурой и социальностью такой не очень корректно сформулированный вопрос, но я попробую ответить, так догадываясь, о чем вы хотели спросить. Мне кажется, что культура воспитывает в человеке диапазон тонких дифференцированных взаимоотношений с миром. То есть культура формирует в человеке возможность восприятия не плоского, не линейного, а объемного Жизни. а вот то, что мы назвали социальностью, это речь идет о, очевидно, социальной адаптации, уровне социальной адаптации, то есть умение правильно построить отношения с социумом, с социальными требованиями, с социальными ожиданиями, с социальными конвенциями различными и так далее. Социальность может включать всегда себя больше или меньше объем требований культурности, а может не включать. Вот с точки зрения социальности, хороший пример, я давно о нем хотел сказать, с точки зрения социальности дзен-буддисты абсолютно асоциальные люди. даже антисоциальное очень жестко. Если вы помните про бадхид то он вообще был ужасный человек. Ужасный, страшный. Про такие воспоминания, да? Ужасный, страшный, безобразный, хулиган и так далее. Но И вот здесь очень многое знаю люди, увлечённые на в нашей стране, называющие, что при этом было очень культурно, что в этом и есть обаяние церкви, так же как хасидизма, так же как суфизма. как социальное существо но они были глубочайшей культуры люди глубочайшей достаточно прикоснуться к их текстам, к их произведениям и вот это надо помнить что будет подавать? Я с вами согласен, с теми, кто аплодировал. Это, это очень важно. Ваша ТЗ по вопросу цели личности, духовной задачи. ТЗ – техническое задание, да? Еще что-то помню из времен работы на заводе. Так. ему надо выдать тальзак да? попробуйте сейчас с таким голосом инженера ставящего техническую. попробуйте, дружочек перейти от достижения цели к постижению смысла Почему вы так холодно говорите? Где тот огонь и поток тепла для этой встречи? Мы хотим чувствовать. Почему так холодно пишите? Где тот огонь? Я хочу чувствовать. А вы завтра приходите на зигра. Что происходит, когда традиция исчезает с первого уровня реальности? <свят> Хороший вопрос. Остаются одиночки партизаны, которые являются, да, поддерживают связь с традицией и либо, если у них есть такая работа, ищут новое место, время людей. То есть ищут новую ситуацию, где традиция может развернуться На первом уровне. самой традиции ничего не будет, она живет дальше. Но... Сразу чувствуется одеться, такие вопросы интересные. Человек, использующий традицию в корыстных целях, что есть корысть в данном контексте? Ну, там сказано, человек, использующий знания, полученные от традиции в корыстных целях, когда он использует знания, полученные от традиции в корыстных целях, то он теряет свою квалификацию. Знания, его парки, да, Что это такое? Очень просто, например. Например, были в моей жизни такие времена, когда я питался на 15 копеек в день. Сами понимаете, было довольно трудно. Просто уйдёс, нашла я почту. Можно было воспользоваться имеющимися знаниями. И решить эту проблему достаточно быстро. Но это запрещено законом. Я не хотел потерять школу. Понимаете? Корыстная цель – это цель, которая связана лично с тобой. Можно воспользоваться знанием для того, помочь кому-то, да, особенно в экстремальности. использовать нами для того, чтобы выиграть в рулетку, понимаете, сорвать банк, это не я. Даже когда мы работали кроликами в этих самых полувоенных лабораториях, и нам нужно было показывать какие-то результаты, потому что это не давал никаких материальных преимуществ, но это, в таком случае, обеспечено гарантию свободы, то нужно было так показывать эти результаты, чтобы использовать только те знания, которые принадлежат голове. каждый из нас внутренне всегда чувствует эту крайнюю корыстных целей целях или нет корыстности. в данном случае вообще жить это корыстное занятие. Вот. Это в широком понимании слова корысть. В данном случае имеется в виду очень узкое понимание слова корысть. То есть использование каких-то своих возможностей лежащих за пределами Великого и Среднего, полученных от традиций для развития и обучения. Понятно, да? Используя их для достижения социальных успехов. То есть иметь в виду материальную, там власть, ну четыре больших клуб. Понятно, да? Как стать просветленным при условии, что есть желание? При условии, что есть желание, это уже не проблема. Потому что главная проблема – это иметь желание. Не то, что мы называем «хочу, я бы, вот хорошо бы, как-нибудь бы стать просветленным». Желание – это когда я так хочу! У меня содрогается все, от кончиков пальцев до кончиков волос, и все мое пространство вместе со мной содрогается, потому что я этого хочу. Но это только возможность, а бывают случаи, и не хотела бы просить это Такая загадочная вещь, понимаете? Рождественское время просветления не приходит в результате работы, но без работы оно не случается никогда. Тут сплошные парадоксы. Самый красивый парадокс – это такая притча. Два ну, очень таких, продвинутых сухи медитируют по дереву, и, наконец-то, им является хитр, зелененький, ну, покровитель да, сухи, духовный. Ну, Говорят, ну ребята, спрашивайте, вы заслужили, спрашивайте. Они говорят, как? Ну они, что не могли спрашивать? Как вы просветли? Говорит, ну ребята, в общем, все достаточно просто. Вот сколько листьев на этом деле, столько вам нужно прожить еще жизни, и вы просветлеть. эти. Один сказал, боже, как еще долго. Второй сказал, что так быстро, и тут же просветлил. И хидр такой обманчик. человек неожиданно для себя стал лидером, означает ли это то, что от него это потребовало реальность? Э, ну, понимаете, вот потребовало здесь такой глагол резкий, но, во случае, это факт реальности, ну, условно, раз он стал э, неожиданно для себя, это тоже бывает особенно особенности ситуационными, потому что, понимаете, Если это ситуационный лидер, то есть возникла какая-то ситуация, потребовавшая специфического лидера, то вы можете не волноваться, это ограничено во времени. Ситуационное лидерство, оно пройдет. Закончится ситуация, закончится лидерство. Если же этот человек лидер от рождения, поскольку лидерские качества, да, это врожденные качества, проявляются уже в ясенном области, Как известно, этот феномен лидерства такого врождённого существует у всех живых существ, включая даже комаров, Это все таки строго научно, то такой человек начал кокетничать, говоря о том, что он стал лидером неожиданно. Он родился, но это не выбирают. То есть, если выбирают, то где-то в другом месте. лидером рождаются, понимаете, это такое дело, много говорят о новом скорректированном по-новому развитии пути духовного сообщества нашего, в чем-то оно, в чем, если можно, да, говорят много, делают немножко меньше, понимаете, да, Время предыдущего этапа, когда социально-психологический мир школы решал задачи, связанные с новой жизнью социума, а, то есть, ну просто задачи такие, социум очень изменился, Советский Союз распался, рыночная экономика наступила, появилось материальное неравенство, то есть, в третий За это время, к сожалению, произошло, очень большое упрощение примитивизация знания данного нашей традиции для использования в Сочи. Это очень цена, которую пришлось заплатить за то, что традиция жива, что она сама себя кормит и сама добывает средства для реализации различных программ. Что мне кажется, что в новом этапе главная наша задача это сделать все возможное, чтобы вернуть глубину Взаимоотношений э, между людьми, интересующимися традицией и самой традицией на том первом так называемом уровне, на уровне открытого знания. Вот. Что касается взаимоотношений там, на уровне ученики учителя, это ну, дело такое персональное, ни от чего не зависит. А что относится жизни, традиции жизни сообщества нашего социально-психологического мира, школы? Очень много, понимаете, очень много появилось неправильно в скажем, к квалификации, понимаете? У нас, ну, очень много погонных там, людей в погонах, массы. 3 зелочки, 4 зелочки, конкуренция, борьба, там, ну все нормальная социальная жизнь, конечно. Но это не имеет отношения а, к существу вопроса, потому что люди в каждом мастере, то есть человеке, получившем квалификацию, мастер абсолютно верит, почему? Потому что, что такое мастер? школьный социально-психологического Это человек, умеющий создать ситуацию, а вот как он ее создает, что с ней делает, это же вопрос его личный, его и людей, которые с ним в этой ситуации находятся. Понимаете? Вот. А Но у нас это все как-то немножко возвеличилось, понимаете, тут еще у нас три воинных мастера появилось, ну, совсем просто с ним поменялись, как... то есть разные проекции. Мне хотелось бы, чтобы мы вернулись к рабочей ситуации, Кто той за которую бесконечно благодарен своему учителю, а теперь моему большому другу Аркадию, когда он мне когда-то давно сказал, запомнил, видишь ангела, он да? должен кисись к этому паровозину. Сколько, сколько, я, я, я скажу, вижу ангела, иду дальше. Древние говорили еще разуще, встретишь Будду, убей его. Ну тут много смысла, да, понимать, во-первых, надо встретить Будду, это так. А во-вторых, встретив, надо его опознать, а во-вторых, что такое убей. Мы то есть, эти станги друга. это очень сложные, тонкие, глубокие вопросы. Ну, борьба за существование она всегда грубляет людей. Понимаете? Она делает их несколько примитивными. Но эту борьбу нужно было выдержать или нужно было сдаться сразу и найти как. А вторая сложность нового этого этапа состоит в том, что жизнь стала еще примитивнее. Еще примитивнее в ней стало очень мало стимулов для духовного развития. Очень мало. Понимаете, если, скажем, нас давили мощные социальные организации, понимаете, давили И то есть работали на нас, значит, заставляли нас изо всех сил напрягаться, совершенствоваться и так далее и тому подобное, то сейчас, ну как создать ситуацию давления? Нормально. Это очень трудно. Много есть разных проблем связанных с этими всеми делами, но есть... уверенность, что эти проблемы в социально-психологическом школы решить справиться, потому что, ну, есть заплетчане все-таки уже 20 лет жизни этого сообщества, так что я думаю, все будет окей, как в Уважаемый Игорь Николаевич, Мне кажется, есть связь между углевым цветком и аурой человека. Можно ли сделать упражнение курса с помощью углевого цветка? Видеть глазами алого человека вначале все заготовки, а потом физики тела, чувствовать свое тело аурой. Это как для себя любопит. И, конечно, безусловно. Мы все это делали, и это достаточно нетрудно. Я серьезно говорю, достаточно приблизительно 8-10 месяцев работы и такая ситха появляется. Что касается чувствовать своим телом, то это еще, может быть, в зависимости, там конечно, конструкции данного конкретного человека. Вот, это все мы делали, господи, за нас и приглашали в кролики. Я думаю, что это мы все... Возродим всю эту работу, возродим, я думаю, что сейчас э, как-то ну, школьные люди начинают понимать, что такое будет социально эффективным, понимаете, и начинают понимать, что одно дело зарабатывать для себя, а другое дело зарабатывать изначально, да, имея мысль участвовать в обеспечении школьных. Задачу. Знаете, вот фирма, которая у нас символ, <смех> настоящая школьная фирма, <смех> она, она изначально, ребята изначально создали ее для этих целей, понимаете, мне приходилось, пользуясь своей властью, заставлять их увеличивать процент, который шел им на зарплату. Сейчас это европейского уровня, серьезное, солидное среднего бизнеса. Что вы понимаете под воплощением? Имеется в виду в обычной человеческой жизни? Вы молодец кто-то вообще, Вопрос да, за это. Я вот об этом сейчас постепенно рассказываю вот в своих книгах. третьих, так называемых лекциях, беседах, я об этом сейчас пытаюсь сделать книгу, потому что это большая и объемная тема, это тема о том, что такое жизнь, как выглядит жизнь после третьего рождения. не жалко, а мне жалко. Сила потребности равна величине препятствия, которое человек готов к есть констатация факта ремания величия, и вообще как определить край между своей волей и творчеством в гармонии мира с миром, следованием потоку. Это самая сложная задача, действительно. Я думаю, что, во всяком случае, для себя я придерживаюсь правила объективации. визирует значит я в гармонии с реальностью, и она как бы тем самым подтверждает, что это не мания величия или никакая другая мания, как я говорю, крыша должна ехать вместе с домом. Я не знаю другого более точного способа. Конечно, мы можем говорить о моменте истине, о прибавке энергии, там есть разные тонкие моменты, но это в словах, и говорится, неубедительно. Поэтому я думаю, что закон вот такой, придерживаться для себя правила обнести это очень важно. О, нет, я тут вот, да, вспомнил У еще Добаха замечательный пример. Помните, там, когда мы хотел пирог что-то делал. И замечательный фильм советский такой. А, как же он назывался там фильм? Волшебники? Нет. Чародеи. Чародеи. Вот там есть гениальная бикистивация. Что такое живая нижняя. объективация. Помните, он сказал «хочу Алёну». Алёнушку с волшебной палочка Это была объективация, чего он хочет. Алёнушка не появилась, всё Корова появилась по кличке Алёнушка. Мебель, папа, гарнитур под названием Алёнушка Понимаете, шоколад там, хочет, но Алёнушка не появилась. Чего он хотел-то? С точки зрения объективации как критерия, значит, он не не не хотел этого живого человека. Понимаете? Он хотел какой-то символ для самого себя. к вируса миру соприкасались мы с ним, естественно соприкасался мое отношение к нему такой же как к этому миру мы в этом сам живем как другой вопрос, что? Ну, я говорю, а... Глубоко убеждешь, что нужно работать над тем, чтобы восприятие всех уровней, доступных тебе уровней реальности, происходило одномоментно, чтобы не получалось так, вот я видел человека, который, ну я разных людей видел там с разными способностями, ну, я видел женщину, которая, скажем, могла там путешествовать в Астралию, реально, совершенно там проверяли их тысячу раз. Но я вижу, что с ней творится на первом уровне, понимаете? То есть это отдельно, это отдельно, котлеты отдельно, мухи отдельно. Поэтому я думаю, что самое интересное — это добиться того, чтобы ты просто пребывал во всех уровнях реальности, на один момент, и это было нормально твоя жизнь. С этой точки зрения астральный мир очень приятен. хотя там все так же, как здесь, только без тела. У дополнительные возможности, конечно. есть тоже ситхи и Кому-кому Переживание страха присущие ли еще? Если нет, то когда утратили способность бояться? Если вопрос некорректен, отвечайте. Корректен вопрос. Переживание страха не исчезнет. Ситуационный страх, он часть моего хозяйства. был смешно, если бы это исчезло. Это невыгодно, неудобно, экономично и так далее. Что касается страха регулирующих страхов, то есть вот регулирующих удовлетворения потребностей, да, они, конечно, отодвинулись, я думаю, что... достаточно близко к пределу, к предельному диапазону. Вот что касается страха жить, то его нет. Можно ли создать для себя самого мотивацию я? Вы знаете, скорее всего нет. Именно поэтому и существует а, эта ситуация учитель-ученик. потому что двигать пространстве учителя вы, вы можете научиться хотеть по-настоящему. это самая сложная задача научиться хотеть мы идем в начале уважаемые я концепция для чего для чего вы сегодня здесь для чего Для того, чтобы пудрить вам мозги. <свят> Это моя работа, как известная большой зеленый мозгопудра <свят> <свят> по специальности. Когда мы используем шест, нет, ну как, как, как без людей то? Хлопаетесь, смеетесь, приятно же Когда мы используем 16 состояний по методике ДФС Не является ли это использование знаний в корыстных целях? Объясните, пожалуйста Нет, не является По очень простой причине Что если вы действительно используете все 16 состояний Я вас поздравляю, у вас прекрасный психоэмоциональный диапазон Это чисто инструментальная вещь. ДФС – это товар, холодильник. Когда мы покупаем холодильник и пользуемся им, это нормально. ДФС, как таковая, не имеет идеологической нагрузки. В отличие от огненного цветка, как символа учения. Понимаете? ДФС я горжусь тем, что мне качестве социального автора для методики, да, я горжусь именно этим, она не имеет идеологической инструктора, Инструктор, обучающий ДФС, и к этому вступающий в дополнительные взаимоотношения с группами среди учителей, проповедников, психоаналитиков и так далее, Это Человеческая проблема. Неумение находиться строго в рамках профессии. Но выдержать групповое давление – это очень трудно. Понимаете? И так далее и тому подобное. Это Об этом я говорю по вам а ДФС как таковая – это способ расширения Своего эмоционального, энергетического диапазона. Это способ увеличения чувствительности и дифференцированного восприятия мира и себя на этом языке. Когда мы тренируем свои мышцы, мы используем знания Это не это товар, знаете, это не изотерические знания, данные традиции там лично вам для развития духовного совершенства. Это трава, произведенные традиции для общего пользования. По роду деятельности приходится моделировать ситуацию по принципе: я хочу, чтобы было так, потому что я так хочу. если техника безопасности в отношении, чтобы не навредить при этом окружающим. Мой учитель говорил, что есть два основных способа взаимоотношения с реальностью. Как и с любимой женщина, можно взять ее силой, а можно попытаться... сделать так, чтобы она отдалась сама выбирайте сами это два принципиально разных способа взаимоотношения с святостью. а еще Я это сказал не морализаторским тоном, в том смысле, что а вот это хорошо, это плохо. Курс вот я для себя выбрал такой. Другие выбирают другой, так что это. Игнакас, скажите, что вы ждете от жизни, от своей жизни, расскажите о своих планах, если не секрет. Уже не жду от жизни ничего и не жаль мне прощай. Чего я хочу? Я хочу петь как можно дольше, вот чтобы на соли как можно дольше рождали музыку, чтобы эта музыка была нами любимой. Вот я хочу, я хочу, чтобы наступило такое время. Когда мне будет реальность позволено хотя бы годик говорить только на своем языке. Но это компенсаторная мечта. Скажите, пожалуйста, какой самый верный путь по преодолению страха? Нам мы верные, хоть бы страх, с моей точки зрения, это бояться. То есть войти в этот страх и пройти его насквозь, выйти с другой стороны. Потому что существует такой психологический закон, что если вы какого-то чувства переживания боитесь и начинаете с ним бороться, вы этим только его усиливаете. Всякие попытки вытеснить приводят к тому, что напряжение растет. Поэтому надо погрузиться в настолько, чтобы проскочить и выйти с другой стороны, то есть познать страх насквозь. Я понимаю, что это в словах выглядит несколько легкомысленно, но, во всяком случае, я для себя всегда в отношении такого рода вещей пользовался этим правилом, после того, как я его узнал, конечно. И иногда это получалось. и довольно эффективно. Удавалось так пройти насквозь, и все, вот эта проблема как бы была, была оставлена. Но э, я просто хочу, чтобы вы сначала научились различать, это очень важно, если, что различать страх ситуационный, который является инструментом и которого избавляться совершенно бессмысленно. Он нужная вещь в хозяйстве. Страх регулирующий, который, значит, ограничивает наш диапазон. Его нужно медленно и плавно отодвигать, чтобы привык организм, привыкла психика, привыкла физиология. Вот. А и страх, страх жить. Ну, тут есть два таких страха глобальных. Страх жить и страх умереть, Далее лебеду, там, артеду. любидо направлено на себя, любидо направлено на других, мортидо направлено на себя, мортидо направлено на других. Вот с этими двумя страхами это только насквозь, это только насквозь. Но сколько есть свидетельств людей, проделавших это, только один, но один способ это пройти насквозь. Должен вам сказать. что для некоторых людей, скажем, сложнее пройти насквозь страх умереть, а для некоторых людей сложнее пройти насквозь страх жить. Такой страх тоже существует. Это то, что я могу сказать по Запрещено ли использовать знания, полученные на структурский курс отказанных целях человеку, не состоящему из традиций. Да используйте на здоровье. Нет запрета. иллюзии мы этого просто не замечаем потому что профессионал он и есть профессионал но таких профессионалов очень много а так мы манипулируем друг друга со страшной силой только мы называем это манипуляцией нормальное взаимоотношение а профессионал конечно много может много может Но их очень немного, профессионалов настоящих, и у них нет такой мотивации, понимаете, лично вам поставить обязательно какую-то глобальную неприятность. Они работают уже свои своих делах. В общем, величия, которая заменяет нам ценность самих себя, что вот ну, за мной охотятся, Мне хотят навредить, вообще все общество заинтересовано в том, чтобы меня покупить. Это все, по компенсаторика такая, достаточно простая, потому что, да кому мы нужны? Каждый занят своими делами. Как ему кажется, свои. Но когда действительно заняты свои дела. вам не до этого. Вам не нужно это для того, чтобы чувствовать себя значимым. Ради, когда выпустились в это прекрасное, сложное, но прекрасное путешествие к самому себе, так какая разница? Манипулируют, манипулируют, манипулируют, это их правда. Ну, семье нечего делать, пусть манипулируют. Ну что, давайте будем прощаться. Я очень рад принадлежаться. вечер. Да, мне тут вот не дают проститься. Правильно, я вот это. И чё, ничего, ничего, ничего, ничего, я чувствую, завтра будет прилив сил. Люди же тут, видишь, добрые, а для нас и спрашивай. Как бороться с неопределенностью? Да вы что? Неопределенность это наш шанс на развитие. Человек, который выбрал путь развития, а не адаптации, у него впереди всегда неопределенность и даже неизвестность. чем же с ним бороться? любить. Вот определенность вещь опасная, потому что очень попахивает консервы. Отделив слово от музыки, не пострадала ли гармония? музыка, по сравнению со словом, подросток. <смех> <смех> Позвольте с вами категорически не согласиться, потому что слово с большой буквы это весь явленный мир, а если быть о текстах и музыки. я думаю, что тексты это подросток. Спасибо всем. До свидания.